Глава пятьдесят четвертая. «После ухода Марка я еще долго сидела там же, на полу, думая о том, что он открыл мне. Значит, можно вот просто так взять Лису и вернуться с ней домой?» Я поймала себя на мысли, что незаметно для себя назвала Англию своим домом. Но можно ли было пускаться в эту авантюру, полагаясь только на слова Марка? Я очень хотела ему поверить, Дочерью он бы никогда не рискнул, значит, это было безопасно для нее. А как я оставлю Марию одну? С другой стороны, она и так посвятила мне и Лисе все эти годы. Может, ей хочется своей жизни. В общем, мне предстояло принять важное решение. Сердце заныло от желания увидеть скорее Джастина и прекратить его мучения, которые выливались в каждой строчке его письма. Я, наконец, встала и порылась в сумке, разыскивая телефон. Мессенджер показывал, что есть непрочитанные сообщения, и все от Марка. «Я прошу тебя очень хорошо подумать и не делать этого. Натали, поверь моему слову, ты совершишь большую ошибку». И все в таком духе. Совершенно непонятно, зачем он тогда мне вообще открыл эту информацию, раз не хотел отпускать. В нём словно две стороны боролись, тёмные и светлые, причём они как-то перемешались внутри него. Я набрала номер Марии. «Господи, наконец-то!» — воскликнула моя темпераментная подруга. «Ну что у тебя там?» «Ты не представляешь даже. Приезжайте завтра с самого утра, хорошо?» Есть очень важные новости, и нам всем нужно поговорить. Завершив звонок, я сунула телефон в карман и прошлась, не торопясь по дому. Сейчас я поняла, что была привязана к нему. Не только из-за Лисы с Марией. Светлый, уютный, с ухоженным задним двориком. Очень комфортный. Я вспомнила жестковатый быт того места, куда так отчаянно стремилась. Понятно, что передо мной лично не стоял выбор. Но ведь у меня был ребенок. Телефон в кармане завибрировал. Я нехотя достала его, чувствуя, кто это может быть. «Конечно же». Голос Марка звучал лучше, чем когда он был здесь. «Натали, ты что-то решила?» Я постаралась, чтобы голос мой звучал твёрдо и уверенно. «Нет, Марк, я жду Лису. Но неужели ты думаешь, что я откажусь от этой возможности?» Я через столько прошла, чтобы вернуться туда. И вот еще что. Ты внезапно раскрыл мне свои чувства. Так вот тебе стоило сделать это раньше, а не укладывать меня в постель в бессознательном состоянии. В трубке послышалось какое-то рычание, и Марк отключился. На что он сейчас был способен, я не знала. Только бы не приехал с его способностью затуманивать мне рассудок и превращать в нимфоманку, надо было по возможности быстрее уносить от него ноги. Я искренне не понимала, почему он не открылся мне раньше, ведь моя привязанность к нему была очевидна. Это потом уже все прошло. Пройдя в свою комнату, я сложила все, что хотела бы взять с собой. Увлекаться было нельзя, иначе не остановишься. Уходить надо налегке. Только тетради и шкатулка, которые мне отдали вместе с письмом Джастина. Я открыла ее и взяла в руки рисунок Дилли, который полностью повторял тот, что нарисовала на озере Лиса. Две девочки, поле с одуванчиками, домик. Меня снова пронзило желание оказаться там, причем навсегда. Позвонила Лиса, и мы поболтали с ней тоже. Поколебавшись, я всё-таки не стала спрашивать её ни о чём по телефону, хотя от нетерпения меня даже потряхивало. Потом ещё два раза звонил Марк, но сил у меня слушать его уже не было. Я решила выключить телефон и лечь спать. Наутро я готовилась встретить девочек. Состояние было гораздо более собранней, чем вчера. Вот зачем рвать себя на части? Сама же знаю, какое решение я приму. Вот и хватит рефлексировать». Достав из холодильника творог, выложила его в миску, добавила пару яиц, немного муки и ванилин. Через десять минут по дому распространился запах сырников, а на пороге послышался топот детских ножек. Я выглянула, чтобы обозначиться, и вернулась к плите. Мария недоуменно посмотрела на меня, возившуюся у плиты, и спросила. «В каком лесу что-то крупное сдохло?» Или у нас праздник?» Я пожала плечами, смотря, как к этому относиться. Подруга подошла и развернула меня за плечи. «Давай-ка, хватит мне голову морочить, рассказывай. Что тут у вас с Марком было?» В этот момент вбежала Лиса с куклой и кинулась ко мне, поэтому все разговоры были отложены на потом. «Мы завтракали, может быть, в последний раз вместе». Хотя Мария поддерживала меня все это время в моем желании вернуться к любимому человеку, я понимала, как нам всем будет тяжело расставаться. После завтрака мы, наконец, сели поговорить. Новость о том, что Лиса может переместить нас с ней, вызвала неоднозначную реакцию. Мария замахала руками, вытерла выступившие слезы и обняла меня. «Детка, я так счастлива за тебя!» Один бог знает, как мне будет не хватать вас. Даже думать об этом больно. Ну, конечно, вы должны отправиться туда. Здесь ты мечешься и рвешь себе сердце. И мне тоже. Мы посидели так, обнявшись. Затем я сказала неуверенно. Ну, может, мы сможем видеться. На что она ответила просто. Если судьба, значит, сможем. Я все еще не могла представить, как эта лиса сможет нас переместить. Но Марк сказал, что она все знает и сделает тоже все сама. Кстати, пропущенных звонков от него было уже около десяти. Надо было поспешить. Скорее всего, он вот-вот появится здесь. — Лиса, детка, иди сюда, — позвала я дочь. Она возникла на пороге кухни счастливая и довольная. — Лисенок, послушай. «А правда, что мы с тобой можем отправиться к дилли Дочь состроила мордашку, на которой было нарисовано удивление. «Конечно можем. А ты хочешь?» Я поспешила задать еще один вопрос. «Малыш, а это не страшно? Тебе не страшно?» Лиса ответила мне убежденно. «Мамочка, что там может быть страшного? Глазки закрыли и полетели». Ну вот и все. Закрыли и полетели. Наташа с тревогой произнесла Мария, показав глазами на мой телефон, который стоял на беззвучном режиме. На экране то и дело вспыхивало имя Марка. Он пожалел уже, как и обещал. Я быстро поднялась в спальню, взяла книги и шкатулку, сунула в рюкзак. Понятия не имела, получится ли это взять с собой. А в дверь раздался стук пули слетев с лестницы, я остановила лису, которая уже побежала открывать. «Зайка, давай сначала к Дилле. Марк приедет потом повидаться с тобой». Стук в дверь повторился, потом еще, сильнее. Мария обняла лисенка, потом еще раз меня и сказала «С Богом». Я присела перед лисой на корточке и взяла ее за руки, закрыла глаза. Секунды две-три ничего не происходило. Потом в глаза через веки ударил солнечный свет, а воздух наполнился запахом разнотравья. Медленно, медленно я открыла глаза. Ни тремора, ни холода на этот раз не было. Дочь всё ещё держала меня за руки и заглядывала в глаза. "Мамочка, ну пойдём же". Я гляделась. Вдалеке виднелся дом Филомены. У Лисы получилось. Мы были дома.